Глава 1344 «Я бы с радостью отправился вместе с тобой, чужак, но, увы, эта прекрасная леди обладает внушительным аргументом. Они стояли у входа в Рубиновую гору. Так же, как и при первом ее посещении, внутрь тянулся огромный поток торговцев и путешественников, Стоя лишь небольшой разницей, что теперь». После окончания посольства Рубина и Дракона точно такой же поток вился и в обратную сторону. Шэнси вместе с Дабладуртом решили проводить Хаджара, Тенет и Таш, которая все это время лежала на носилках и не подавала особых признаков жизни, кроме редкого дыхания. «Вы бы, кстати, убрали ножичек, принцесса, а то как-никак в общественном месте находимся» а вы такими размерами хвастаетесь». Абрахам держал руки над головой, в то время как острие мечати нет, смотрело ему прямо в горло. «Я не доверяю тебе, Шенси. Ты уже проявил себя, оказав содействие гномам в их перевороте», процедила принцесса. «Я не позволю тебе даже задуматься о том, чтобы забрать у моей страны ее наследие». «Это вы так любезно о чужаке?» Шанси указал на Хаджара. Тот стоял молча. Даже захотел он, все равно не смог бы из слова произнести. Тенет осознала, что держать без перчаток змею в руках – дело опасное и неблагодарное. Так что она воспользовалась магией Чин Аме по полной программе. И теперь Хаджар не мог ни разговаривать, ни жестикулировать и даже шевелиться по собственному желанию. «Все только и исключительно через приказ принцессы. Проклятие!» «Даже будучи в самом настоящем рабстве, он не ощущал себя так по-рабски, как в данный момент. И слова тенет о том, что ей больно так поступать, что она хотела бы найти лучший путь, что все это лишь для блага Рубинового дворца, нисколько ситуацию не скрашивали». Если бы не проклятая клятва и обруч, Хаджар бы лишил ее жизни. Ну, во всяком случае, попытался бы. Мы, конечно, с ним сроднились, но, видят боги, он нам не настолько дорог, чтобы рисковать из-за него своими жизнями. Именно так кивнул Густав. Абсолютно подтвердила Иция. Смерть близко не изменил себе Гай. Да? А где албудун «Готовиться к бою с Даглауденом, моя принцесса», — поклонился старик Эден. Тенет выругалась на языке драконов. Хаджар это высказывание понял и слегка удивился. Он и не знал, что в лексиконе принцессы есть такие крепкие словечки. «Что бы ты ни говорил, вор, я знаю, что ты что-то задумал». «Ну как можно, принцесса?» — расплылся в улыбке Шенси. Как я могу думать о чем-то, кроме вашего меча и моего горла? Мне им, знаете ли, нравится пить вино, а не пробовать на вкус сталь. Так что забирайте этого чужака и делайте с ним, что хотите. Мне нет до этого ровно никакого дела». Тенет прищурилась, а затем взмахнула рукой. Неожиданно все трое, принцесса Тенет, Таш и Хаджар, оказались внутри широкой лодки с белым парусом, на котором виднелся герб Рубинового дворца. «Интересно, а почему до самой Рубиновой горы нельзя было добраться с аналогичным комфортом? Надеюсь, что больше мы никогда не встретимся, Абрахам Шенси», произнесла принцесса, после чего убрала меч в ножны и еще раз взмахнула рукой. Лодка начала стремительно набирать высоту, но все же Хаджар успел увидеть, как Шэнси ему подмигивает. «Проклятие!» А ведь все должно было быть так просто. Свозил принцессу на экскурсию, вернулся, забрал свиток техники медитации и, поминай, как звали, а теперь... Теперь между Хаджаром Дарханом и Аганцем на заклане разница лишь одна. Последний хотя бы блеять мог. «Вы чем-то обеспокоены, мой повелитель?» Прекрасная демоница, массировавшая ноги Хельмеру, ненадолго отвлеклась от своего занятия. «Ты знаешь, Кальмьера», — протянул повелитель ночных кошмаров, потягивавший вино из бокала. Он лежал на огромной кровати, на которой, помимо него, находилось еще с десяток представителей демонической расы как мужского, так и женского полов. Есть у меня такое чувство. Ну, знаешь, как будто вот-вот меня схватит понос, но понос бывает только у смертных, а я ведь эмиссар князя тьмы. Так что неясно, почему мне кажется, что еще немного и я, Абас, двери в палаты резко распахнулись, и на пороге показалась фигура, которую Хельмер меньше всего ожидал увидеть. Слуга! Голос, в котором мощи было достаточно, чтобы расколоть Рубиновую гору и сравнять ее с землей, заставил Хельмера мгновенно вскочить на ноги. Увы, его маленькие игрушки не обладали такой же крепостью. Кальмьера, вместе с другими демонами, лежавшими на кровати, мгновенно превратились в пыль. Да, мой князь! Хельмер, запахиваясь в свое хищное пальто, опустился на правое колено. «Я польщен вашим визитом, но наша встреча была назначена на... Ты хочешь сказать, раб, что я не могу по своей воле ходить по своим же землям?» «Никак нет, мой князь». «Хорошо. А то я подумал, что ты уже забыл, благодаря чьей милости все еще дышишь. Так что слушай мой приказ. Тот человек, за которого ты столько ратовал, как его звали хаджардархан ответил Хельмер, — «вот, именно. Приведи его ко мне, немедленно. А если нет, то вы стянете с меня шкуру живьем. Отлично, слуга. Я думал над тем, чтобы скормить тебя плотоядным червям, но это тоже хороший вариант. Ты всегда был смышленым раб. А теперь отправляйся в мир смертных и приведи человека ко мне. У тебя есть на это смертный месяц». Договорив, князь демонов развернулся и покинул владение Хельмера. Тот, дождавшись, пока точно останется один, принюхался. Теперь понятно, почему все утро пахло дерьмом.